Важнейшим из искусств. А еще через несколько дней в Большом Кремлевском дворце собрался съезд работников кинематографии СССР. со отчетным докладом выступал тогдашний его первый секретарь Лев Кулиджанов, тот самый, который, когда деревья были большими, преступление и наказания, ну и, конечно же, Карл Марс молодые годы. За это его, собственно, и сделали главным киноначальником. А перед этим проходили традиционное выдвижение делегатов на съезд. В прошлые разы на них все было тихо и гладко. Выбирали тех, на кого указывали сверху. А тут что-то засбоило. В результате не избрали Ростоцкого, Бондарчука и Сергея Аполлинаревича Герасимова. Бунт против власти мощных случился на год раньше, чем в реальной ветке истории. От политбюро президиум съезда делегировали Романова и Щербицкого, чисто как свадебных генералов, посидеть, послушать. Кулиджанов, которого тоже попытались не избрать, но неудачно, разливался с Соловьем с высокой трибуны, как это делало абсолютное большинство советских партийно-хозяйственных функционеров в те годы. Вроде бы все слова по отдельности знакомые, а в совокупности не во что и не связываются. Романов тихонько в это время переговаривался с Ищербицким по посторонним вопросам. Того очень интересовал Тбилиси вообще и Гомсахурдия в частности. Вот Романов и сообщал ему подробности. Но тут речь Кулиджанова наконец-то завершилась. Коротенько, минут на сорок, больше, я думаю, не надо, как говорил товарищ Бывалов. Раздались жиденькие аплодисменты, и было объявлено прения Сначала были проходные выступления нехорошего председателя ревизионной комиссии и какого-то украинского режиссера Беликова, которые ничего существенного не сказали. А зато потом началось. Шенгилая, председатель Грузинского союза киношников. Настала пора решительных изменений наших взаимоотношений с Госкино СССР, что в первую очередь должно выражаться в предоставлении больших прав Республиканским комитетам и киностудиям. Было бы правильнее, если бы они сами утверждали сценарии и сами же отвечали за свою продукцию. Мало прав, ой, мало. И еще. Необходимо реально передать все денежные лимиты республиканским комитетам и студиям. Пусть они сами по своему усмотрению и при необходимости перераспределяют финансы. Отказавшись от мелочной опеки, Госкино СССР успешно могло бы заняться кардинальными вопросами. Кто о чем, угрозин про деньги. Ну и, наконец, самое феерическое. План развития нашего государства, намеченный партией, Охватывает период вплоть до 2000 года и дает представление о перспективах. А каковы перспективы развития нашего кино? Интересно, как будет выглядеть в 2000 году киностудия «Ленфильм», «Арменфильм» или «Наша киностудия»? А никак, Эдик хотел бы высказаться с места романов. «Не будет выглядеть ваша студия в 2000 году. Сдадут ее под коммерческие ларьки». Далее были утомительные речи представителей всех кинонационалей, а также киноначальников из дружеских стран, от Вьетнама и до самой Кубы. А кроме того, Ролан Быков, Будрайтис и Меньшов резко покритиковали засилие косности и бюрократизма, особенно сильно проехавшись по Бондарчаку-старшему и его красным колоколам. Единственное выступление в защиту Бондарчака было от Никиты Михалкова, Можно, к примеру, по-разному относиться к фильмам и личности Сергея Бондарчука. Это дело индивидуальное. Но не избрание делегатов съезда советских кинематографистов того, кто сделал судьбу человека, войну и мир. Они сражались за Родину, и уже только этими фильмами, вошедшего в историю отечественной культуры, есть ребячество, аплодисменты, дискредитирующие все искренне, «Благие порывы оздоровить унылую формальную атмосферу, царящую в нашем Союзе». Ну и итоговые выборы руководства Союзом были, собственно, ровно такими же, как и в реальной ветке истории. Элем Климов, Алексей Герман, Сергей Соловьев и Др и Пр. Романов с Ощербицким ни во что не вмешивались, но по окончании съезда все-таки решили поговорить с новоизбранным руководством Союза. «Товарищи кинематографисты», — так начал свое выступление Романов, Мы с Владимиром Васильевичем с большим интересом ознакомились с текущими заботами и чаяниями работников кино. И вот что хотели бы заметить. Тут он достал пачку сигарет и закурил, никому больше не предложив. Как говорил товарищ Саахов, бумага составлена верно, но есть и обратная сторона проблемы. Вот всех вас, ну хорошо, не всех, но большинство, не устраивает, как работает Госкино и смущает засилие цензуры. Все верно И госкино функционирует не очень, и цензура бдит на своем посту. Но худо-бедно советское кино выдает на гора шедевры. Пусть не часто, но выдает. Если вы считаете, что в Голливуде снимают только выдающуюся продукцию, то зря. 90% шлака оттуда выходит. То же самое в Европе. Бельмондо и Челентано хорошие артисты, но и у них случаются проходные фильмы. Роман встал со своего места, прошелся туда-обратно вдулёкан и продолжил. То же, что предложило большинство съезда, я не могу назвать другим словом, как это обозначил Михалков. Ребячество и есть. Вместе с водой вы выплёскиваете и ребёнка. Вот как это называется, товарищи. Хотите, я вам набросаю приблизительный план развития нашего кино, если всё будет развиваться в русле решения этого пятого съезда? Набросайте, Григорий Васильевич! — ответил самый смелый из сидевших Элем Климов. — Пожалуйста, — пожал плечами Романов. — Слушайте и не говорите потом, что не слышали. — Вот нам всем на съезде показали новый фильм этого «Абуладзе», «Покаяние» называется. Что вам из него запомнилось? — Эта дорога ведет к храму, — смело ответил Климов. — Зачем нужна дорога, если она не ведет к храму? — добавил Герман. — И все? — с насмешкой справился Романов. — Разве этого недостаточно? — — спросил Соловьев. — Яркая и смелая фраза, квинтэссенция, если так можно выразиться, всего предыдущего действия. В других фильмах и такого-то не бывает. — Фраза яркая, — согласился Романов. — Жаль только, что неверная ни в прямом, ни в переносном смысле. — А это как, Григорий Васильевич? — удивленно спросил Климов. — Если посмотреть на нее, на эту фразу под утилитарным углом зрения, то дорога бывает нужна для очень многих жизненных ситуаций, чтобы добраться до соседнего села, например, или для похода в магазин за едой, или чтобы скорая помощь к дому подъехала, если у Абуладзе вдруг что-то серьезное приключится. — Это ясно, — Григорий Васильевич отозлался Герман. — Но вы же не хуже нас понимаете, что покаяние — это не в лоб сказано, а метафорически. — Понимаю, — легко согласился роману Хорошо, перейдем на следующий уровень понимания. Храм — это, вообще-то, понятие религиозно-теократическое. А советская идеология не приветствует религию, сами, наверное, знаете. Ну, хорошо, не будем в это упираться и рассмотрим проблему более широко. Зачем нужен храм? Правильно, чтобы молиться. То есть вся философия фильма сводится к тому, что надо как можно чаще и как можно усерднее возносить свои просьбы к верховному существу. На небе или где уже оно там? Правильно? — Это вы уж слишком, — осторожно возразил Климов. А Соловьев добавил, — выходит, покаяние опять положат на полку. — Ни в коем случае, — резко ответил Романов. — Выпустим в прокат, но в сильно ограниченной. С одновременной компанией в прессе. Чем меня так раздражило это кино, хотите узнать? Режиссеры покивали. Нельзя идти в будущее на базе очернения прошлого. Мировой опыт показывает, что это тупиковая версия. «Почему же нельзя?» — смело возразил Герман. «Советская власть в двадцатые годы только и делала, что сбрасывала с парохода современности былых классиков. Про то, что она говорила про царский режим, я уж промолчу. Вы правы», — с трудом начал подбирать слова Романов. «С одной стороны, но ведь вы знаете и то, что уже в тридцатые годы сбрасывание с парохода прекратилось, а эмигранты подтянулись обратно в СССР и с царским режимом начали обходиться гораздо вежливее». Фильм Александра Невски, вспомните ли, Иван Грозный? Я к чему все это говорю? Тема разоблачения культа личности, конечно, весьма привлекательная в выразительном плане. Но это острый клинок. Запросто можно и свои руки порезать в кровь. Вы хотели набросать план развития советского кино? Тихо напомнила Лем климу Точно, сел на свое место Романов. Извините, отвлекся на покаяние. Итак... Конкретно вы, Эльям Германович, больше не снимите ни одной картины. Сначала некогда будет, сплошное руководство союзом, а потом вдохновение кончится, так же, как и деньги. «У вас, Алексей Юрьевич», — повернулся он Герману, «в течение двадцати ближайших лет выйдет ровно две картины. Одна будет про кровавый сталинский террор, вторая — экранизация братьев Стругацких». «А вот у вас, Сергей Александрович», — остановил свой взгляд на Соловьеве, Судьба сложится гораздо удачнее. Будете выпускать в среднем один фильм в два года. Молодежной в основном тематике. Первые, снятые до конца 80 будут популярны. Ну а далее все будет грустнее. Теперь два слова про общую картину в советском кино. В ближайшие годы популярны будут два направления. Разоблачение культа личности «Раст» и все прочие запретные для СССР темы «Два». Наркомания, проституция, секс, красивая жизнь под модную музыку, красивые наряды — все это хлынет на экраны бурным потоком. А в 90-х годах как-то разом закончатся деньги, где-то одновременно с госкино и цензурой, и народ будет снимать абсолютно невразумительные вещи. Знаменитые артисты будут участвовать в сомнительных шоу на телевидении, чтобы заработать хотя бы на еду, если совсем уж коротко то приличных фильмов, которые хочется пересмотреть в последующие 15 лет, будет очень мало, если не сказать, что их совсем не будет. Какую-то страшную картину вы нарисовали, Григорий Васильевич. раскрыл Рот Соловьев. Но мне в любом случае приятно, что меня вы выделили в лучшую сторону. По крайней мере, на зарубежные фестивали поезжу. Не обольщайтесь, Сергей Александрович. Скоро поездки за границу перестанут быть наградой. Все смогут ездить куда захотят. Если денег наберут на поездку, конечно. — И что же? — задал наболевший вопрос Климов. — Все это произойдет из-за решения нашего съезда? — Не все, конечно, — ответил Романов. — Но свой вклад в развал страны ваш съезд внесет обязательно. И очень не немаленький вклад. — Кто виноват, вы нарисовали, — сказал Герман. — Теперь остался второй извечный вопрос нашей интеллигенции. Что делать? — Не знаю, — честно признался Романов. Но будьте уверены, что второго, равно как и третьего, покаяния не будет. Китайцы придумали чеканную формулировку про Мао. Не слышали? Нет. «Расскажите, Григорий Васильевич», — попросил Климов. У них же тоже был культ личности. Причем покруче нашего. Только в культурную революцию сгинуло под 10 миллионов. И это не считая умерших от голода. Так вот, формулировка такая. «Мао — это на 70% хорошо» на 30% плохо. И все на этом. Никакого топтания на костях предков.